«Среда. Глава 17. Они все еще не спят в три утра, когда свет проникает сквозь щели в занавесках. У меня такое чувство, будто меня обманули», — говорит Бен, поворачиваясь на бок так, что его лицо оказывается в нескольких дюймах от лица Греты. «Когда ты, наконец, имеешь возможность провести время в разговорах с девушкой, которая тебе нравится, ночь не должна кончаться так быстро». А ты подумай о том, улыбается она, что так мы оказываемся ближе к утреннему сексу. Это определенно помогает. Он смотрит на нее взглядом, каким смотрел всю ночь, лицо серьезное, глаза внимательные, и так нежно убирает с ее лба прядь волос, что это вызывает у нее дрожь. Тебе холодно? спрашивает он, уже откидывая одеяло и вставая с кровати. На нем всего лишь боксеры с изображением пингвинчиков в шарфах, и в сером утреннем свете она видит, как ходят мускулы на его спине, когда он роется в ящике шкафа. Он бросает ей серую толстовку, на которой написано «Колумбия». Манжеты у нее пообтрёпаны, она невероятно мягкая и пахнет, как он. «Можно задать тебе один вопрос?» — спрашивает она, натягивая толстовку. Когда она выныривает из нее. То видит, что на нем майка с названием их теплохода. Где я ее купил? Отзывается он, снова залезая в кровать и притягивая ее к себе. Нет, а, то есть, да, я собиралась спросить тебя о пингвинчиках, но теперь хочу знать, сколько раз ты успел побывать в магазине сувениров. Всего два раза, говорит он, и, поймав ее выразительный взгляд, пожимает плечами. Хорошо, четыре. Но один раз потому, что забыл дома зубную щетку. А что касается пингвинов, то мне показалось, что они тематически, если не научно, подходят для нашего путешествия. Она кивком показывает на галстук, который сняла с него, как только они оказались в каюте, и который лежит теперь на пишущей машинке. А как ты объяснишь динозавров? Ну, кто не любит динозавров? Астероиды, шутит она, и он смеется. Он целует ее и поцелуй отзывается во всем ее теле. Я знал это, говорит он, когда они снова отстраняются друг от друга. Знал что? Что в глубине души ты нерт. Позже они отдергивают занавески, чтобы посмотреть, как солнце всходит над заснеженными вершинами гор, и каюту заливает мягкий утренний свет. Бен обнимает ее, его борода щекочет ей шею и их ноги сплетаются. Странно лежать в кровати, когда мимо проплывают горы и ледники. Странно оставаться совершенно неподвижным и позволять миру самому приходить к тебе. «Как же тебе повезло, что у тебя есть окно», — говорит она, поворачиваясь и глядя на него. Он хмурится при этих ее словах, и она проводит пальцем по образовавшимся у него на лбу морщинам. «Затем не в силах удержаться», Берет его лицо в ладони и целует. «Подожди», — откидывается он на подушке. «А у тебя его нет?» Не У меня есть бежевая стена с изображением медведя, бежевая стена с изображением горы, бежевая стена с дверью в душ и бежевая стена с подозрительным красным пятном на ней». «Господи», — моргает он. «Не волнуйся, я совершенно уверена, что это просто красное вино». «Нет, я хотел сказать, что отсутствие окна может вызвать клаустрофобию». «Да уж». «Тогда почему?» «Потому что», — говорит она, и ее слова звучат более отрывисто, чем она того хотела. К тому времени, как я сподвиглась заказать каюту, ничего другого у них не оставалось. Бен теряется. «Ах, да, твоя мама. Мне так жаль». Все нормально», — произносит Гретта, Но он, тем не менее, находит ее руку под одеялом и у нее перехватывает горло. Давай поговорим о чем-нибудь еще. О пингвинах. А ты что-нибудь знаешь о них? Ей удается слабо улыбнуться, потому что я не знаю ровным счетом ничего. О динозаврах? Ханна в прошлом году очень увлекалась ими, так что у меня в запасе много историй и шуток. Он прочищает горло, откашливаясь. На чем сидят динозавры? «На чём?» «На задницах. Она стонет. «Я отказываюсь смеяться над этим». «Ага, но тебе же хочется». С довольной улыбкой говорит он, кладя голову на подушку. «Уж я-то знаю». Она изучает его лицо. Тонкие морщинки в уголках глаз, бороду с намеком на седину. При утреннем свете она отливает серебром. «Могу поспорить, что ты действительно хороший папа». Высказывает она свое мнение. Я стараюсь быть им. Теперь это само собой и дается мне труднее. Но они у меня потрясающие и заслуживают потрясающего отца. Потом он, немного посомневавшись, спрашивает: А ты, ты любишь детей? Грета думает о своих племянницах, вихревых сосредоточиях слез, смеха и любви. Иногда, приходя к ним в гости, она пытается представить, каково бы ей пришлось, будь они ее детьми если бы она оказалась ответственной за их каждодневную жизнь, меняла бы пеленки, уговаривала поесть овощи, возила на машине, надевала пижамки и рассказывала истории на ночь, а также отвечала бы за формирование их личностей, заботилась бы о том, чтобы они разделяли ее жизненные ценности, такие как сочувствие, доброта и равенство, оставаясь при этом самими собой, прилагала бы все свои силы к тому, чтобы они не выросли за сранками. И эта работа кажется ей невыполнимой и в то же самое время исполненной печали, потому что приходится наблюдать за тем, как дети все больше и больше удаляются от тебя и выходят в большой мир, оказываются гораздо более интересными и сложными, чем ты от них ожидала, подобно песне, которая начинается как что-то одно и заканчивается как что-то еще, И этот конец не обязательно хуже или лучше начала, а просто другой и совершенно не подвластен твоему контролю. «С ними у меня все окей», — отвечает она Бену. «Все так говорят, но когда у тебя появляются собственные дети, дело может принять иной оборот». Гретта уклончиво кивает. «Ага, все так говорят». «Потому что это правда, честно. Чужие дети — абсолютное чудовище». У них липкие руки и сопливые носы, и они ужасно, ужасно громкие создания. А твои не такие? Он пожимает плечами. Такие, но как-то легче, когда они твои липкие, сопливые шумные чудовища. Понятно. У меня три племянницы, так что мне приходилось иметь дел с детьми. Сколько им? Близнецам пять, а малышке три. Вау. Знаю, у брата и невестки хлопот полон рот. «А как их зовут?» «Эшер и Зоуи». «Нет, детей». Грета медлит с ответом. «Только не смейся». «С какой стати?» «Вайлет, Поузи и Мэри Голд». У Бена от удивления приподнимаются брови. «Вау». Зоуи, хозяйка цветочного магазина, пытается объяснить Грета. «Но девчонки просто замечательные, правда». Такие глупенькие и бесцеремонные обнимаются лучше всех на свете и все время спрашивают, могут ли они войти в мою группу. А на чем они играют? Сейчас, да большей частью колотит, почему попало. Звучит многообещающе. Да. Гретта рассеянно скручивает конец просто не, а потом снова распрямляет его. Дело в том, что я люблю их. Действительно люблю. Но даже когда я с ними, у меня не возникает чувства, будто я что-то в жизни упустила. Во всяком случае, сейчас. Она пожимает плечами. Мне слишком нравится моя жизнь. А как насчет замужества? Видишь себя женой? Он делает то же самое, что делают они все. Пытается определить ее границы в этом отношении. Грета не возражает. Она никогда не скрывала, кто она есть. Однажды она пила коктейли с парнем, с которым порвала год тому назад, и пока они сидели в баре, он все время старался увидеть ее левую руку. «Что такое?» — наконец раздраженно спросила она, и он, сконфузившись, пожал плечами и признался. «Просто пытаюсь выяснить, носишь ли ты обручальное кольцо». В то время Гретти было 28 лет, и хотя некоторые ее подруги уже были помолвлены, получив предложение одно вычернее другого, Она ни от чего не была так далека, как от этого. Она рассмеялась, и парень сначала вроде как смутился, а потом, похоже, почувствовал облегчение, словно ему удалось увернуться от летящей в него пули. Не то чтобы Грета не хотела замужества детей, всего этого сложно организованного цирка. Просто она не нуждалась в нем так, как нуждается великое множество людей, если бы она повстречала кого-то идеально подходящего ей. Если бы обнаружила, что ее желание быть с этим человеком превосходит желание оставаться свободной, быть в пути, это было бы великолепно. Разумеется, было бы. Но что, если это так никогда и не произойдет? Она с радостью продолжит вести ту жизнь, которую ведет сейчас. И это тревожило окружающих. Возможно, отвечает она Бену, при благоприятных обстоятельствах. Он удивляется. Но это верно, по отношению ко всем вступающим в брак, разве не так? У меня очень много условий, улыбается она. Она ждет, что он рассмеется, но он выглядит встревоженным, выпускает ее руку из своей руки и садится. Послушай, мне неудобно за вчерашнее, говорит он. Когда позвонила моя дочь, я не думал, что поведу себя так неадекватно. Грета тоже садится. Не то чтобы я не знала, что у тебя есть семья. Знаю. Думаю, я просто... Я словно на секунду забыла о своей действительной жизни. И тут позвонила Эйвери, и все с треском вернулось на круги своя. Я почувствовал себя таким виноватым. Потому что уехал. Потому что был с тобой. Он трет свои близоруки и глаза под стеклами очков. Все это вновь для меня. Я чувствую себя так, будто у меня кризис идентичности. Знаю, я всегда буду ответственным отцом-обывателем, и мне нравится быть им, правда. Но я должен также использовать выдавшееся мне время для того, чтобы выяснить, а нет ли у меня других возможностей стать счастливым, понять, могу ли я прожить жизнь как-то иначе. И как только я позволил себе соскочить с крючка и начать флиртовать с кем-то, мне показалось, будто вселенная одергивает меня. «Не надо так спешить, Бен». Гретта приподнимает брови. «Так это был флирт?» «Я не говорила, что преуспел в этом». Грустно улыбается он. «Ты кажешься слишком рациональным человеком, чтобы верить в карму». «Ну, может, тогда это просто чувство вины». И «Это обескураживает. Потому что у меня нет причин чувствовать себя виноватым. Нам позволено общаться с другими. Мы так договорились». А встреча с тобой, он неожиданно начинает нервничать. Не мои слова слишком близко к сердцу, потому что звучит это гораздо пафоснее, чем есть на самом деле. Она упирается подбородком в колени. Окей, это самое лучшее, что случилось со мной за последнее время. Говорит он, глядя на нее так, что ее лицу становится жарко. Она несколько секунд ждет, что ее охватит тревога. Знакомая и привычная, но к ее удивлению, этого не происходит. И это не потому, что ты намного круче меня, продолжает он по-прежнему серьезно, и не потому, что 17-летний я впал бы в экстаз из-за того, что теперешний я очутился в постели срок звездой, хотя, конечно же, это случилось бы, а потому что ты точно знаешь, кто ты есть. И ты представить не можешь, сколько сил это придает. Возможно, говорит Гретта. Ты думаешь обо мне лучше, чем я того заслуживаю. Понятия не имею, кто я такая, особенно в настоящий момент. Я в полном раздрае. Все мы в раздрае. Пожимает плечами Бен. Но у тебя это получается стильно. Она смеется. Спасибо. Надеюсь, это так. Слушай, я понимаю, как все это звучит, поэтому, пожалуйста, не паникуй. Я не паникую. «А что, я окажусь тебе паникершей?» «Нет, ты кажешься мне прекрасной». Она качает головой и невольно улыбается. «Окей, на сегодня, пожалуй, довольно. Сбавь обороты, Уайлдер». Он смеется и поднимает руки. «Прости, я хочу сказать, что понимаю, все это происходит не в реальной жизни. И я не хочу, чтобы ты думала, будто меня заносит или со мной творится еще что-то в этом духе». Грета смотрит в окно. У подножия одной из гор стоит небольшая хижина, первая на протяжении многих миль, и она кажется такой одинокой, такой холодной и продуваемой всеми ветрами, такой заброшенной, что Гретту бросает в дрожь. Она выбирается из кровати, переступает через одежду, которую они поспешно сбросили с себя всего несколько часов назад, и задергивает занавески, так что в каюте вновь воцаряются серые сумерки. Повернувшись, она видит, что Бен наблюдает за ней с непонятным ей выражением лица. Какое-то время они смотрят друг на друга с небольшого расстояния, а потом он приподнимает край одеяла. «Реальная жизнь», — думает она, — и эти слова словно стучат у нее в голове, когда она забирается обратно под одеяло. Ее отец считает, что вся ее взрослая жизнь была направлена на то, чтобы убежать от реальной жизни, от всего постоянного, помогающего обрести твердую почву под ногами. Но она пыталась добиться чего-то совершенно противоположного, хотела воплотить в жизнь мечту, и есть вероятность, что такие противоположности способны сосуществовать, что можно совместить эти две жизненные установки. А может этого и нельзя сделать. Может, в какой-то момент приходится жертвовать одной из них ради другой. Может, в этом и заключается суть взросления. Я хочу привести тебе одну цитату из Джека Лондона. Говорит Бен и делает небольшую паузу. Хотя некоторые исследователи сомневаются, что эти слова принадлежат ему, поскольку изначально они Бен. Да? Просто процитируй. Хорошо. Она гласит: Истинное назначение человека ⁇ жить, а не существовать. Они с минуту молчат, позволяя этим словам утрястись в их сознании. И мне долгое время казалось, что я просто существую. Наконец говорит Бен. А сейчас не знаю. Вероятно, все дело в аляске. Или в том, что я на какое-то время выпал из своей жизни. Но я ощущаю себя иначе. Края занавесок за его спиной по мере того, как продолжает восходить солнце, подсвечиваются золотым светом. Он прижимает ладонь к груди и смотрит на нее торжественно и печально. Я чувствую, как бьется мое сердце, понимаешь меня? И, не успев осознать, что делает, Гретта тянется к нему и кладет свою руку поверх его руки, представив на секунду, что тоже слышит ровные удары его сердца но на самом деле она чувствует собственное сердцебиение. «Понимаю», — говорит она.